Глава 15. Дайте еще хоть день, ответил я, с изумлением расслышав в своем голосе умоляющие нотки. Богом клянусь, еще день, и все закончу. Пил разрешил остаться до конца недели. Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Элис, который держала в руках мой тренч. Вещь ваша? Поинтересовалась она, подчеркнутая официальным тоном. Да, моя.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 «Еще, кажется, среди ваших сотрудников есть вор, который регулярно крал из архива на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Позвольте просто...» Элис отвернулась и пошла прочь. Фрэнк коснулся моего плеча легонько, но лицо у него было суровое. «Мистер Кастер, нам ведь не нужны проблемы!» «Нет, Фрэнк», — с мрачным смирением ответил я. «Не нужны. Беда в том, что они все равно появляются».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 Вместо ответа я сжал ее ладони и, заглянув в глаза, торжественно объявил. Шерил, можно попросить тебя о чем то важном?» Полные губы тревожно скривились. «Слушай, Феликс, мы классно потрахались, ты мне нравишься и все такое, но не хочу, чтобы у тебя сложилось ложное впечатление, мне нужно, чтобы ты кое-что украла». В темных глазах загорелся огонек. «Секретным агентом нанимаешь?» «Здорово придумал». Что красть? Журнал происшествий. Пил, держит его в ящике стола. Огонек погас: Не говори, ерунду, как я пронесу грозбух через Фрэнка. Поймают, не сносить мне головы. Еще, не дай бог, взыскание наложат. Я-то думала речь о секретной информации. Именно они, кивнул я. Просто мне нужен, так сказать, печатный экземпляр. К тому же мимо Фрэнка проносить ничего не придется. Вход в архиве только один, поэтому завернешь грозбух в пластиковый пакет и выбросишь в окно той комнаты, где сегодня утром состоялось наше свидание. Именно так делает один человек. А я попозднее вечером залезу на крышу и достану сверток. «В архиве завелся вор?» – удивленно заморгала Шерил. «Да, знаешь, что было в том пакете? Целая пачка писем, документов и, как минимум, одна книга в переплете.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 Вызвав целую армию копов, которые закроют Бонингтон на неопределенный срок, я только усложню себе задачу. К тому же, если Элис добьется своего, меня тоже арестуют. Нет, копом пойду, только как следует подготовившись. А пока хочешь провернуть что-то самостоятельно. Знаешь, вообще-то подражание — это чистейшей воды лезть, но сейчас дело не в этом. Шерил, я кое-что откопал» что-то куда более важное, чем украденные бумаги и настолько серьезное, что случившееся Сильви воспринимается как сопряженный ущерб. «Журнал мне очень нужен. Я уже почти выпросил его у пила, но вмешалась Элис». «Так ты сейчас играешь на стороне Сильви?» – удивилась девушка. «Да, подаю, играю, забрасываю, очки набираю». «Тебе ведь следует ее изгнать. Разве не об этом?» – просил Джеффри. Пускаться в объяснение страшно не хотелось. Я знал, как нелепо они звучат. «Позапрошлой ночью она спасла мне жизнь, поэтому я вроде бы как в долгу перед твоей Сильви». Мертвому долгов не отдашь», — заявила Шерил. Карии глаза то превращались в щёлки, то становились круглыми, как блюдца. «Ты живешь очень странной жизнью, Феликс», — многозначительно проговорила она. «Друзья зовут меня Фиксом. Присоединяйся». Девушка взглянула на часы. «Фрэнк наверняка еще не ушел», — задумчиво проговорила она. «Могу соврать, что забыла сумочку». Я наблюдал, как на ее лице разыгрывается психомахия. «Психомахия. Душевная борьба. С греческого — душевная борьба. Долг против озорства. Шоу необыкновенно занимательное. В другой ситуации я бы получила огромное удовольствие, но сейчас...»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 У сковородок подгорают днища, стаканы лопаются от случайного погружения в кипяток, хриплоголосые гарпии, они же Эдгар с Артуром, насмехаются над суматохой с высоты сервантов, а Пен осыпает их проклятиями. Во-вторых, появляющиеся из раскаленной печи блюда по виду напоминает фотографию из журнала 100 лучших рецептов», а вкус такой, что даже всемирно известный шеф-повар Альберт Роукс позавидовал бы. И в последних трудоемкий процесс очищает Пен духовно и физически. Пройдя через огонь, воду и медные трубы, она на несколько часов, а то и дней, погружается в непоколебимое спокойствие. Сегодня в честь гостей из архива она готовила косуля с бараниной. Сраженная на повал, попросила добавку, потом еще раз. — Пэн, восхитительно! Пальчики оближешь! — радовалась она. — Дашь мне рецепт? «Зови меня Пен, милая», — сердечно отозвалась моя хозяйка. «Только боюсь, определенного рецепта нет. Я готовлю спонтанно и слегка под газом, так что одинаково блюда не получаются». Пен подлила гости вина. Какого-то австралийского. С орлом на этикетке. «Почему-то австралийцы предпочитают украшать свои бутылки хищниками, а не сумчатыми. Будь моя воля, я бы обыгрывал в рекламе национальную самобытность». Я протянул бокал, чтобы налили еще австралийского. Иногда на вечеринках меня уговаривают спородировать известный номер Монти Пайнтов об австралийском вине. Сложнее всего найти тех, кто стал бы уговаривать. «Получается, ты живешь с Феликсом?» – изогнув бровь, спросила Шэрил. «Ну, не как Адам и Ева», – покачала головой Пен. «Хотя, если уж вспомнили Библию, можно сказать, что в Ветхом Завете Феликс упоминается».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 Впрочем, как и все в ту пору. Только попадись такому патриарху. Дальше по программе – большой десерт для маленьких проказников в виде шоколадного торта из супермаркета. Пен потянулась, было за арманьяком, но я буквально вырвал бутылку и закрыл в шкафчик, где ее обычно хранили. Сейчас нам понадобятся трезвые головы и незамутненное сознание. А что будет сейчас? Предстоит серьезная работа.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 Затем принёс грозбух, который после братска Шерил Плашмя приземлился на крыше и видимых повреждений не получил, и раскрыл на записи за 13 сентября. Благодаря вырванной странице найти ее было легче легкого. «Чем займемся? полюбопытствовала Шерил. «Раз уж Джеффри потрудился точно указать дату, место и время каждого появления призрачной женщины, мы нанесем их на план. Судя по лицу девушки, это для нее не ответ»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 Ну или, как вариант, предмет, которым владела при жизни и который до сих пор вызывает сильные эмоции. «Как это тебе поможет?» — спросила Шерил. «Найдя материальный якорь, я лучше пойму, кем была эта женщина и как умерла». Шерил кивнула. Наконец-то все поняла. Теперь можно объявить ей плохую новость. «Крестики придется ставить тебе. Ты же все таки постоянный работник архива». Я протянул девушке маркер.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 Старика Саурдаста из Титуса Гроуна. Титус Гроун, роман английского писателя Мервина Пика. Читает его лица, не ошибешься. Хорошо, постараюсь, одобрительно кивнула Пен. Тогда приступим. Мы взялись за работу, как и предсказывала Шерил, очень нелегкую.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 Договорила Пен: Я сейчас обижусь, предупредила Шерел. Сложив листы один на другой, я показал девушке. В темных глазах полное замешательство. Теперь, поняв идею Пен, я искренне недоумевал, как Шерил не видит очевидного: Смотри, на каждом из этажей Сильви замечали в разных точках, но вместе они образуют некое подобие окружности. Большая окружность в подвале.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 «Чем выше по этажам поднимается твоя Сильвия, тем меньше комната обходит по горизонтали». «Не поняла?» «Представь собаку на цепи. Если хозяин начнет бить ее палкой, что будет делать бедный пес?» «Сбежит?» «Боже, чувствую себя полной дурой», покачала головой девушка. «Не расстраивайся. Попробуй представить. Собака убежит так далеко, как позволит веревка. Но раз она привязана...»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 Черные крестики сливались в четко различимые круги, радиус которых уменьшался с каждым следующим этажом. «Есть какое-то конкретное место», — начал я. «Нечто вроде привязи. Но Сильви там не появляется, а наоборот, старается убежать подальше, насколько позволяет веревка. А человек с палкой... Он стоит в центре. Там, куда Сильви совершенно не хочется. Там, где ее ни разу не видели».